которое обходился наем уборщиц и гувернанток. Я всегда чувствовал себя не на месте, что, вероятно, повторится и у Чармиан. Интересно, а найдется ли такое место, где я буду чувствовать себя уютно и комфортно? Мы поедем на эту вечеринку, если хочешь, сказала я, но только для того, чтобы сделать приятное Джеймсу. В конце концов, теперь, после того, как он вступил в СРП, ему надо привыкать иметь дело с простыми людьми. Чармиан выглядела очень необычно в светловишневом платье, особого покроя и тюрбане, обмотанном вокруг ее величественной головы. «Как замечательно, что вы приехали, дорогуша!» — проворковала она, целуя меня. К своему немалому изумлению я поцеловала ее в ответ, передавая ей вино, купленное Джеймсом за бешеные деньги, в ресторане, потому что он не захотел искать бар, где разрешена продажа спиртных напитков на вынос. Я представила его Чармиан, которая явно пришла в замешательство, когда он пожал ей руку и произнес своим хорошо поставленным голосом. «Очень рад познакомиться с вами». Большая гостиная Смитов оказалась битком набитой, хотя несколько пар в середине как-то умудрялись танцевать под оглушительную песню группы Take. Z: «Снова воспламени меня». Меня познакомили с Герби, супругом Чармиан мягким, добродушным мужчиной с сидеющими волосами, который фланировал по комнате, держа в обеих руках по бутылке вина. «Наш Джей где-то здесь!» Чармиан окинула собравшихся орлиным взором. «Вы должны познакомиться с именинником!» С этими словами она ринулась в толпу. Я нашла спальню и оставила там свое пальто. Когда я вернулась, Джеймса нигде не было видно — поэтому я взяла бокал вина и прислонилась к стене. Я надеялась, что Белл тоже получила приглашение, так что мне будет с кем поговорить. Молодой мужчина с косматой черной гривой и пушистой бородкой подошел и остановился рядом со мной. Его темные глаза улыбались мне сквозь толстые стекла очков в роговой оправе. — Вы очень напоминаете пресловутую даму, оставшуюся без кавалера. — Я жду своего приятеля, — объяснила я. Не хотите пока потанцевать?» «Не возражаю. Мне было чертовски неловко подпирать стену в одиночестве. Он взял меня за руку и повел к танцующим. Места там хватало только для того, чтобы переминаться с ноги на ногу. «Вы живете неподалеку?» — вежливо спросила я. Мне никогда не удавалось светская беседа. «В соседней квартире, здесь же, в подвале. А вы по-прежнему живете в Киргбе? «Откуда вы меня знаете? Мне никогда не нравилось встречать людей из прошлого». В школе мы ходили в один класс. Ведь вы Мили Камерон, правильно?» Я кивнула. «У вас передо мной преимущество», — сказала я. «Я не помню, чтобы кто-нибудь в классе носил бороду». «Я Питер Максвелл, в те времена известный как Слабак. Вы должны меня помнить. Обычно я ходил с подбитым глазом. Иногда подбитыми были оба, не говоря уже о чрезмерном количестве садин и шрамов. Ребята обычно колотили меня, потому что от меня не было толку в командных играх. Моя мать не отставала от них и тоже осыпала меня оплеухами. Но она никаких причин не выискивала. Я вспомнила. Он был хрупким, впечатлительным мальчиком невысокого роста, самым маленьким в классе, даже ниже девочек, и почти все время плакал. Ходили слухи, что его отца убили в драке возле какого-то бара в Хейтоне. Я позавидовала его способности открыто говорить о подобных вещах. Ему не обязательно было говорить мне, кто он такой. Может быть, он знал мою историю. Все знали, что отец Милли и Труди Камерон избивают своих дочерей.